Глава 47. Озираюсь, пытаясь отыскать подругу и вижу, как она вместе с мужем спешит ко мне сквозь толпу. Нашла пропажу. Оля выглядит так, будто готова в любой момент грохнуться в обморок, бледная, с испариной на лбу. Сгребает мою дочку в объятия, сжурит ее, разъяснять, что так поступать нельзя. Мы все волновались. И только спустя несколько мгновений понимает, что мужчина рядом с нами не случайный прохожий. Бледнеет еще сильнее. Так словно ей не понравилось то, что она увидела. И Олю можно понять. Лев умеет производить впечатление. Угости, пожалуйста, Леону мороженым. Прошу ее как можно беззаботнее, чтобы дочка не поняла, в насколько фатальном я состоянии. Даже пытаюсь изобразить на лице улыбку, но она получается кривой и некрасивой. Лео тут же забывает про меня и про мужчину, которого привела. Я некоторое время наблюдаю, как они удаляются, и мне самое хочется сбежать вместе с ними, оборачиваясь к Льву. Боже, как же сложно было вырезать его из сердца. Из каждой клетки тела, в которую он проник, пустил там свои корни, вытесняя меня. Мне кажется, не сбеги а тогда, спустя какое-то время от меня бы ничего не осталось. Был бы только он, его проблемы, его решения, его жизнь. Меня бы размыло как песок. Мы смотрим друг на друга, изучаем, а я, ощущаю притяжение, меня тянет к нему так сильно, что я сжимаю кулаки и стискиваю зубы, чтобы не броситься ему на шею. Нет, произношу сдавленным голосом едва его узнавая. Не нагулялась. Глядя на него, осознаю, что не доверяю себе совсем. Быть вдали от него невыносимо, Мучительно больно. но находиться рядом еще хуже. И несмотря на то, что разумом понимаю, что мне от него никуда не деться, я все равно пробую трусливо сбежать, разворачиваюсь и устремляюсь сквозь толпу. Глаза щиплет от неожиданно поступивших слез. Я глотаю их, но обида все равно прорывается, трансформируется в злость, а затем в ярость. И когда Лев нагнав меня хватает за руку, Я с размахом влепляю pla ему пощёчину и по инерции впечатываюсь в его грудь. Ладонь начинает полыхать, а на его щеке остаётся бурый след. Ты меня бросил. С сквозь зубы рвано дышу, ощущая руку льва на своей пояснице. Люди обходят нас стороной, должно быть, догадываясь о том, что намечается скандал, но больше всего меня бесит, что он молчит. Просто смотрит своими серыми глазами спокойно и холодно, будто это явино в ата в том, что он так поступил со мной. Я хочу, чтобы ты уехал из этого города. Это мой город, мой дом. На губах льва расцветает ухмылка. Должен тебя разочаровать. Я остаюсь. Мне здесь понравилось. Такого поворота событий я не ожидала. Уперлась руками ему в грудь, вдруг осознав, что он так крепко к себе прижимает, что мне уже не хватает воздуха, но легче не стало. Прикрыла на мгновение веки, наслаждаясь этой грубой близостью, пытаясь отыскать в себе силы не присасываться к нему медузой. Я завтра приеду к тебе. Поедем делать тест ДНК. И если окажется, что она моя дочь, то что, бросишь и её? Сминая пальцами ему красивую дорогую рубашку. Не смей мне угрожать, багров. Если ты попробуешь лишить меня дочери, я убью тебя. Не приближайся больше к ней без моего разрешения. Ты ее не заслуживаешь. Впервые за этот вечер Лев смотрит на меня как на другого человека, не на ту Веру, к которой он привык. Эту девушку он едва ли знает. Завтра утром Вера Повторяет, и отпускает меня. Я тут же едва не складываюсь, как карточный домик. Втрое лицо, перебывая в смятении, мне кажется, вся моя одежда пропиталась его одеколоном. Чертовщина. Он что меня приворожил? На ватных ногах двинулась к ближайшее кафе. Леона сидела у окна, уминая мороженое, щедро политое шоколадным соусом, вся измазанная в угощенье, от чего вызвала у меня прилив необъятной любви. Что может сделать Лев, узнав, что он действительно отец? Если он попробует забрать мою дочь, я с ума сойду от горя. Подруга поднимает на меня глаза, машет руками, зазывая за столик. "Никус, это что был он? Тот самый?" С придыханием спрашивает, намереваясь утолить свой интерес. "Офигеть, подруга. Он будто из голливудского блокбастера вышел", заключает она, явно пребывая в восторге от того, что неожиданно в наших размеренных жизнях происходит что-то интересное. "Мне бы сбежать от него куда-нибудь снова". Тру виски, пробую взвесить шансы. Первый раз, когда я от него сбегала в деревню, дом, в котором я гостила, был сожжён. Не уверена, что сейчас не произойдет нечто подобное. Вытерев чумазую дочку, я все же направилась в сторону дома, попрощавшись с подругой. Мы шли с ней по городу, она привычно задавала вопросы, я старалась отвечать, а сама думала о том, как все это время жил питон. Он хоть скучал по мне, или я убивалась одна? Тосковал, когда узнал, что я погибла. Мне так хотелось бы верить в то, что я ему не безразлична. Всю ночь я не могла найти удобное положение. Стоило прикрыть веки, как перед глазами вставало лицо льва. В голову лезли очень пошлые мысли. У меня чертовски долго не было секса. Кажется, в квартиру позвонили буквально спустя пятнадцать минут после того, как я сумела заснуть. Злая в с хорошими волосами, в своей пуританской ночной сорочке, я поплелась открывать дверь, отлично понимая, кто стоит по ту сторону.